Неужто вы не понимаете, что я тут написал? Для военнослужащего совсем не безразлично, в какой он находится в физической форме. Это наглядно показывает сегодняшняя кровавая возня на Кавказе. Солдатику с тоненькой шейкой и впалой грудью трудно воевать с бородатыми мордоворотами. Это без комментариев. Солдата тренировать нужно настоящим образом, а не байки ему им травить. Именно для этого они из-за гольного садизма и проводятся эти десятикилометровые марш-броски. И круговые бои, и полоса препятствий, и бои в абсолютной весовой категории, и психическая подготовка. Для этого и отрабатываются навыки боя без оружия. Именно боя. Ни одна из свежевыпеченных систем, называемых свежеоткопанными, благоприобретенными или исконно русскими, не может заменить даже примитивный армейский рукопашный бой. А уж точно не сможет закалить психику, И физику прикладным образом Обратитесь в Витязь Спросите, чего это краповые береты Мордуют друг друга без косовороток и присядок Когда есть столько исконно русских стилей Да, видимо, они воевать собираются А не понты великорусские колотить А может быть, эти парни не патриоты? Как только спецназовец снимает форму, он остается им только в душе, внешне превращаясь в обычного гражданина своей страны. Если в это время на него напали, то это не считается нападением при исполнении. А отбиваться-то все равно придется. Размахивание удостоверениями – это очень по-женски. «Меня, честно говоря, от таких особей мужской породы блевать тянет. Если же вы решили сражаться именно со спецназовцем, у которого боевой приказ и оружие в руках, значит, у вас есть какой-то план, и вы его упрямо курите. Впрочем, это тоже выбор. Кто же вам запретит? Сражайтесь». Вскрытие покажет, кто победил Я никогда не обращал особого внимания на то Что именно, как и зачем исполняют коллеги В показательных фильмах и рекламных роликах Мало ли, что у кого накипело и просится в эфир Однако, вдруг стал с поразительной чистотой Замечать удивительное рядом Причем никогда не видел ничего сверхъестественного вживую. Все, что видено мною из реально действующего, есть более чем объяснимая техника, положенная на предпочтительную тактику. Нужны ли для реальных систем мордобоя эдакие заоблачные высоты, указанные старшими товарищами? Давайте подумаем и разберемся в этом. У любого вида подготовки должна быть своя идеология. То есть это система подготовки для того-то и того-то. Она отличается от всех остальных тем-то и тем-то. А это позволяет реализовывать свой боевой потенциал, используя такие-то навыки и приемы. Подставьте сюда определение, из любой известной вам системы. И вы сумеете рассказать про нее любому австралопитеку. Случись такая встреча по пьянке. Если идеология существует, то должны быть некие ориентиры, к которым, видимо, захотят стремиться последователи. Вот здесь и расцветают пышным цветом 47 быков убиенных Аямой Сасаем, дематериализация Уэссибы Сенсея, стояние на одном пальце вверх ногами забыл, кстати, как звать этого китайца, бесконтактные бои одного русского гения и прочие метафизические проявления внеземных цивилизаций. Точнее, лучезарное свечение, испускаемое различными частями тела господ-небожителей – по совместительству отцов-основателей. Зачем же нужны эти вещи, которые запечатлены на фото? Иногда на видео и никогда не показываются в суе. Для форсу бандитского и веселье для... А затем, чтобы пылкий ум потенциального сырья вдруг спросил себя, я лох? «Нет, я не лох. Я вон какой умный. И глаза у меня смышленные. Значит, меня развести никто не рискнет. Конечно. Так получается, что этот человек с реальной фамилией и реальной пропиской и в самом деле умеет делать то, что показывает. Не может же взрослый человек врать. Тем более мне». Такому умному. И легенда начинает множиться, булькая в коллективном разуме, приближенных к чуду.